Глава двадцать пятая. Последующие несколько дней в замке царила сплошная идиллия. Почти все часы бодрствования Софи проводила с Крисом и очень быстро пришла к убеждению, что и в часы, отведенные для сна, ей тоже будет приятно находиться с ним рядом. Они выгуливали дживсы и спускались к морю, чтобы подолгу плавать в соленой воде. Она познакомила его с ресторанчиком в Альбенге, а также с пиццерией, Они много и без устали говорили. Она рассказала ему, что пишет книгу, которая в последние дни продвигалась довольно быстро. А он, как и всегда, хвалил ее и всячески поддерживал. Он же увлеченно рассказывал ей про свои последние заграничные поездки, и видно было, как любит он свою работу. Чем больше времени она проводила с ним, чем чаще они обнимались и целовались, тем сильнее она убеждалась в том, что этот мужчина создан для нее». И теперь все прежние сомнения казались ей совершенно нелепицей. Крис, как и обещал, внимательно проинспектировал всю мебель в замке и сделал целый ряд любопытных открытий. Самое интересное касалось огромного гобелена, висящего на стене гостиной. Он долго и тщательно изучал его, сделал множество снимков, потом проконсультировался с коллегой из Лондона, который потом перезвонил ему и сообщил нечто совершенно потрясающее. Конечно, требуется более детальный анализ — Но судя по всему, это средневековый оригинал, который может стоить намного больше, чем найденное им старинное оружие. А в купе с другими старыми ценными предметами в замке, выставив все на аукцион, Софис Рэйчел могли рассчитывать на огромную, поистине ошеломляющую сумму. Сестры обсудили все это между собой и решили, что если все получится хорошо, то отдавая должное дядюшке Джорджу, следует подумать о создании благотворительного фонда его имени чтобы оказывать помощь людям, которые нуждаются больше, чем они сами. На следующий день, после приезда Криса, Дэн пригласил их к себе домой на обед, который прошел в высшей степени приятно и весело, во многом благодаря и тому, что на нем присутствовала Дженнифер. Софи сразу же прониклась к ней симпатией и не могла не одобрить выбор Дэна. Видно было, что и Дженнифер совершенно естественно превратилась из хорошей приятельницы в возлюбленную, и что они с Дэном созданы друг для друга. А со скорым приездом Габриэля, которого с нетерпением ждала Рэйчел, должна вообще наступить полная гармония. И все будут счастливы. Габриэль должен был прилететь через несколько дней, 29 сентября. Он собирался остаться на вечеринку 1 октября в честь дня рождения Рэйчел. И, разумеется, в честь выполнения всех поставленных дядей Джорджем условий получения наследства. Самолет пребывал в аэропорт Ницце уже под вечер. И Рэйчел должна была встретить его и привезти в парадиза. Софи предложила составить ей компанию, но, понятное дело, Рэйчел предпочла ехать одна. На обратном пути им было о чем поговорить с Габриэлем, с глазу на глаз. Единственное, что подпортил этот день, погода, которая вдруг резко изменилась, и на долгие часы зарядил дождь. Сад с виноградником были залиты водой, а Дживс, как ни старалась Софи держать его сухим, то и дело удирал во двор, возвращался насквозь мокрый, и в результате чуть ли не весь замок пропах псиной. Но самое главное, заметно ухудшились условия на дорогах, и поэтому Рэйчел выехала пораньше, хотя при нормальных условиях до аэропорта в Ницце ехать было часа полтора, не больше. Рэйчел позвонила Софи в пять часов, сообщила, что до аэропорта доехала благополучно, хотя фуры и большегрузы немилосердно поливали ее потоками брызг и что рейс Габриэля более чем на час задерживается. Но все же она рассчитывала вернуться домой где-то около восьми. Поняв, что происходит, София ощутила легкое беспокойство. Ни ей самой, ни сестре в голову не пришло перенести ежевечернюю авторизацию в компьютере дядюшки Джорджа на более раннее время. А ведь сделать это независимо от обстоятельств нужно было до полуночи. И она, конечно, сразу подумала, что они с сестрой все три месяца исправно отмечались, выполнили все условия, все поставленные перед ними задачи. И было бы жестокой насмешкой судьбы, если в последний день они возьмут и провалятся». Поэтому, когда в семь часов она получила от Рейчел СМС-ку, что они уже в машине, едут обратно и надеются поспеть к обеду в половине девятого, Софи с облегчением вздохнула. Признаков улучшения погоды не было видно никаких. И когда Софи с Крисом отправились прогулять Дживса, их встретили огромные лужи, некоторые глубиной до нескольких дюймов, и все трое промокли насквозь задолго до того, как вернулись домой. Часы показывали уже половину восьмого, поэтому... Оставив Криса сушить собаку, Софи побежала наверх принять душ и переодеться. Потом торопливо спустилась, включила духовку, чтобы подогреть пирог с курицей и грибами, который она испекла в качестве основного угощения, и стала накрывать на стол. Прошла половина девятого, и тревога Софи все возрастала. Через час, увидев, что корочка пирога начала темнеть, а куриное мясо быстро подсыхать, она выключила духовку. Они с Кресом сидели рядом и ждали, когда же за окном появятся огни Мерседеса. Как бы ни было хорошо ей сидеть с ним вот так, держать его за руку и разговаривать, дурные предчувствия продолжали расти. Вероятность того, что они с Рейчел пропустят совместную авторизацию на компьютере и, следовательно, потеряют право владеть замком, конечно, беспокоила Софи. Но теперь она уже больше тревожилась за сестру. Гонять по автостраде в такую погоду очень опасно, И мысль о том, что с Рэйчел может что-то случиться, была столь ужасна, что и сказать нельзя. Родители у них умерли, и дядюшка Джордж тоже ушел в мир иной. И кроме Рэйчел, из близких родственников у нее никого не осталось. И мысль о том, что она может потерять сестру, была невыносима. Крис всячески ее успокаивал. Но когда пробило девять часов, а от Рэйчел не было ни слуху, ни духу, он тоже встревожился не на шутку. Софи включила телевизор, чтобы узнать местные новости. И первое, что они увидели на экране, это размытые синие и оранжевые огни, сопровождаемые закадровым голосом диктора, который сообщал ужасную новость. Час назад, недалеко от французской границы, рухнул автомобильный мост, захватив с собой несколько единиц транспортных средств. Количество жертв уточняется. Софи закрыла ладонью рот, инстинктивно схватилась за телефон и позвонила Рэйчел. Но механический голос ответил, что абонент недоступен или находится вне зоны действия сети. Изо всех сил, удерживая слезы, она посмотрела на Криса. Он обнял ее, нежно прижал к себе. «Не беспокойся, Соф, постарайся. С ними все будет хорошо, вот увидишь», — сказал он и показал на экран, на котором под проливным дождем шевелились какие-то нечеткие фигуры. «Аварийная служба, спасатели уже там. Если бы что-то случилось, мы бы с тобой уже знали». Скорее всего, они просто застряли в пробке. Сама подумай. Разрушился мост, движение перекрыто и так далее. «Ну тогда почему она не звонит? Почему ее телефон не отвечает?» «Мы же с тобой по этой трассе ехали. Там полно туннелей. Один за другим. А некоторые очень длинные. Наверняка они застряли там, где просто сигнал не ловится. Наберись терпения и жди. Вот увидишь, все будет хорошо». Видя его старание приободрить ее, Софи смогла даже слегка улыбнуться, но холодное чувство страха уже прочно поселилось в ее сердце и покидать его, похоже, не собиралась. Она считала минуты, одна мысль сменяла другую. И вдруг София ясно поняла одну вещь. Пускай в данный момент нет никакой реальной возможности отметиться в дядюшкином компьютере и, следовательно, исполнить его обязательное условие, но потеря замка, а вместе с ним и огромных денег — которая им дала бы его продажа, это ничто по сравнению с перспективой потерять сестру. Как и надеялся дядюшка, за эти три месяца они с Рэйчел сблизились, как никогда. Если бы ей пришлось выбирать между сестрой и деньгами, Софи знала, что она выберет без малейших колебаний. Начиная с десяти часов, Софи стала звонить каждые десять-пятнадцать минут, но все безрезультатно. Крис чуть ли не силой заставил ее взять чашку горячего чая и кусочек абрикосового пирога, который она сама испекла. Руки ее дрожали, в горло ничего не лезло. Погруженная в свои безумно мечущиеся мысли, она отхлебнула из чашки. Минуты бежали одна за другой. И вот, наконец, когда было уже почти одиннадцать, зазвонил телефон. Она бросилась к нему и в торопях, чуть было не сбила его, со стола на пол. Ответила, услышала голос сестры, и горячие слезы огромного облегчения хлынули у нее из глаз. «Привет, Соф, у нас на дороге случилась авария, мы...» «С вами все в порядке?» — перебила она. Ее сейчас интересовало только это. Все нормально. Мы застряли в тоннеле. Торчали там с восьми часов. Пытались до вас дозвониться, но мобильник там не ловит сигнал». «Но, слава богу, с вами ничего не случилось». София обернула сияющее лицо к Крису, чувствуя, как по её щекам текут слезы. «Я очень за вас боялась». «Послушай, Соф, у нас есть проблема, очень большая. Мы сейчас еще только возле Армади Таджи. Нам пришлось свернуть с автострада на дорогу вдоль побережья». «Но и здесь совершенный хаос. Минуту едем, пять стоим. У меня ужасное предчувствие, что мы не сможем добраться вовремя, чтобы отметиться». Голос ее на секунду прервался. «Мы можем потерять замок». «Это не важно, Рэйч. Честное слово, это не важно. Главное, вы живы и здоровы». К колено ей уткнулся холодный влажный нос, и на ногу легла большая собачья лапа. София опустила глаза и встретилась с устремившимся к ней взглядом карих и явно встревоженных глаз Дживса. Она взяла его лапу и пожала ее. «Вы в безопасности, речь Все остальное не в счет. Езжай себе как получится. Опоздаешь, так опоздаешь. Ничего не поделаешь». Закончив разговор, она вытерла глаза и передала Крису все, что сказала сестра. Он достал свой смартфон и нашел карту. «От до сюда 30 километров. При нормальной езде это меньше 20 минут. Может быть, движение восстановится, или они вернутся на трассу». Еще могут успеть». Он спрятал телефон и встал. «Но при любом раскладе главное, как ты сказала, они живы-здоровы. За это стоит выпить». Он полез в холодильник и через несколько секунд вручил ей большой бокал с холодным вином. «Выпей все до дна и постарайся что-нибудь съесть. Если она не успеет вернуться вовремя, ты позвонишь поверенному и все объяснишь. Я уверен, что он поймет. София сделала большой глоток и усмехнулась. Вот я совсем не уверена. Это поразительно привередливый тип. Он все поймет, а ты просто жди и сама увидишь. Рэйчел позвонила через 40 минут и сообщила, что они вернулись на автостраду и едут домой. Было уже без четверти полночи, Софи неотрывно следила за стрелками на стенах часов. Они медленно, но неумолимо продвигались все ближе к 12 и, наконец, сошлись вместе. Софи тяжко вздохнула и посмотрела на Криса. «Ну вот и все». «Сказала она. Выходит, этот день мы пропустили. Если сеньор Верди нас не пожалеет и не окажется более гибким, чем я о нем думаю, миллионерами мы так и не станем». Он обнял ее за плечи, прижал к себе и нежно поцеловал в лоб. «И все же я уверен, что все кончится хорошо. Но если нет, вы все равно уедете отсюда с кучей денег, пусть даже не с миллионами, бог с ними. Как ты совершенно правильно заметила, сестра твоя живая и здорова, вот что главное». Когда-то ты ее потеряла, а теперь вот она вернулась к тебе, и это дороже всяких денег». Рэйчел приехала почти в половине первого, усталая и подавленная. Рядом с ней стоял и дружелюбно улыбался высокий мужчина. Впрочем, держался он, видимо, по причине сложившихся обстоятельств довольно скованно. Но Софи он сразу понравился. Как и Крис, он всячески старался поддержать Рэйчел – И, судя по всему, еще в машине успел высказать ей примерно ту же мысль, которую Крис пытался успокоить Софи. Софи подбежала к ним и со слезами на глазах обняла сестру так крепко, будто ее собственная жизнь совсем недавно висела на волоске. Рэйчел тоже обняла ее. В несколько секунд они так и стояли, не двигаясь, и только потом ринулись наверх в кабинет дядюшки Джорджа. За ними рванул и явно озадаченный, из-за чего вдруг посреди ночи поднялся весь этот сырбор. Хотя стрелки часов показывали, что давно пошел отсчет следующих суток, сестры подбежали к компьютеру. Экран осветился, и они с ужасом увидели, что контур их ладоней на нем стал вспыхивать красным цветом, и появилась надпись: «Ошибка. Установленный порядок не был исполнен. Идентификация за предыдущий день не совершена. Свяжитесь с администратором». Софи убрала ладонь с экрана, но руки сестры не отпускала. «Звонить сеньору Верди сейчас поздно», — сказала она. «Но я напишу, что случилось. Уверенно он все поймет». Софи постаралась проговорить это спокойным, уверенным голосом, но в глубине души ее томило нехорошее предчувствие. По всему выходило, что их грезам пришел конец. Они понуро поплелись вниз. Софи достала из духовки чуть теплый пирог, выставила на стол все остальное, что она успела настряпать. Но ни она сама, ни Рейчел не съели почти ни кусочка. В час ночи Софи наконец сдалась, встала и объявил остальным, что сходит с собакой недолго прогуляться перед сном и отправиться спать. На нее неожиданно обрушилась страшная усталость. Тогда встал Крис, взял ее за плечи и мягко усадил обратно. «С Дживсом я сам погуляю. Мы с ним быстренько пробежимся, потом я вытру его хорошенько. А когда он совсем высохнет, приведу к тебе в комнату. А ты пока иди и ложись, на тебе лица нет. Устала, бедняжка». Софи стала отнекиваться, но весьма неуверенно, А он был настойчив. Она уступила, поднялась в свою спальню, почистила зубы и повалилась на кровать. Однако, несмотря на усталость, уснуть не могла, пока не услышала, как дверь со скрипом отворилась, и собака потрусила к ее кровати. Не дожидаясь, когда дверь закроется, София окликнула стоящего за ней. «Крис, это ты?» «Извини, я думал, ты уже спишь». Отозвался он громким шепотом. «Пожалуйста, подойди сюда» он вошел в спальню и вслед за джефсом приблизился к кровати она подняла голову взяла его за руку и улыбнулась ему в темноте крис сказала она мне что то очень не хочется оставаться ночью одной не хочешь ли составить мне компанию отказываться он не стал